на камзол испанского покроя, боже праведный. Но не стоит на этом останавливаться. У modные портные всегда берут больше материи, нежели другие. Затем я купил белья, в котором очень нуждался: шёлковые чулки и касторовую шляпу, отороченную испанским кружевом. После этого мне уже нельзя было, не нарушая приличия, обойтись без лакея.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 Мне почудилось, что я вижу перед собой Амбросио Ламелу, и я заявил Фореро: "Не выношу лакеев с такой добродетельной наружностью. Я уже ожёгся на них". Не успел я сопроводить первого слугу, как явился второй. Это был бойкий, малый, не уступавший по развязности придворному пожу и к тому же довольно плутоватый. Он мне понравился.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 И в тот же день сказал мне: "Сеньор, я раскопал небольшое дельце. Только что прибыл в Мадрид один молодой гренадский дворянин, которого зовут Дон Рохерио де Рада. Он участвовал в поединке и, будучи теперь вынужден искать покровительства герцога Лермы, готов щедро заплатить тому, кто его выручит. Я виделся с ним. Он собирался обратиться к дону Родриго Кальдерону, А могуществе, которого ему протрубили уши. Но я отговорил его, дав понять, что этот секретарь продал своё заступничество на вес золота, тогда как вы удовольствуетесь скромным знаком благодарности и даже оказали бы ему безвозмездную эту услугу, если бы ваше положение позволяло вам следовать своим великодушным и бескорыстным наклонностям. Словом, я так его настроил,